ванда 27 почти финал 6 часов 25 минут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 Разве плохо? Да и на аэроплан, как выяснилось нынче, без патчворта не пущают. Пришлось полицмейстеру на том аэродроме, чтобы на борт пустил, дополнительно 100 долларей отстегнуть. А девка сдобная, ваша бродь, горячая, у зараза, она мне и свою карточку презентовала с надписью. Хотите взглянуть? Дурак. Ель сдерживаясь, чтобы не разораться, шепел Кавашников, заглушая глажущее его изнутри чувство зависти.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 Как пойду вечером на гулянку, так выберу, какую погрудастей. Да и... Грандиозно завершил Малининские откровения ковашников А мне вот, со столбовому дворянину, пришлось у паршивого лобаза замок ломать, чтобы хлиться. Думаешь, приятно становиться тем, кого когда-то ловил? А я ведь и тебе костюмчик прихватил. Заявиться думаю. Да дурак голом на Красную площадь с него станется. Эх...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 «Я, братец, свое отудивлялся», — кратко пояснил Калашников. «Первое время мне лично было крайне изумительно с Иваном Грозом и Леонардо да Винчи в одном автобусе на работу ездить, а потом как-то привык. человек вообще свойственно ко всему привыкать». — Это верно, — охотно согласился Малин. Кстати, видел с месяца назад у шефа в приемной этого да Винчи. Приходил скандалить, жаловаться, спрашивал, нельзя ли что-то с каким-то Дэном Брауном сделать, чему на ну, его назвать, или холеру, в крайнем случае. Даже на вирус Эбола мужик был согласен, по нему видно, что совсем отчаялся. А шеф чего? Без интереса спросил Кавашников. — Ничего. Развел руками Малинин. «Посмеялся. Жалко говорить тебя, что ли?» «Сейчас народ в музеи не ходит, в галереи не смотрит. А тут глядишь, и интерес к твоему творчеству молодежи проснется. Отрицательная реклама, — сказал она вдвойне реклама». Кавашников, казалось, не слушал его. Он мрачно рассматривал что-то впереди. «А вы домой разве не хотели бы заглянуть в вашу броть?» Перевел тему малей. «Нет, — пожал плечами Калашников».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 «Помирать будем», — присвистнул Калашников, шагая по мокрой траве. «Ладно, не трясись ты так. Испробуем верную схему, Аляс Клифосовский, Я вхожу, его отвлекаю, а ты следуешь след за мной и с размаху бьешь его по башке. Ну, если получится. Это же все-таки дом в поселке, а не небоскреб. Ничего сложного. Влезешь в окно сзади. Судя по газетам, у него помощник утонул три дня назад. Мужик один живет». «Может, вы мне все-таки рассказываете, что там случилось, прежде чем мы начнем по второму разу умирать?» Окончательно осатанил Малинин и демонстративно встал на месте. «Вот осел упрямый!» — с засадой сплюнул ковашников, также остановившись. что рассказывать, секретов никаких нет, мог бы и сам догадаться, если мы сейчас не отправим доброго отца Андрея прямиком к нам в город и не под дожжом».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 Так -с, получается. С чего такая закономерность? Почему, если в обычном детективе объявляется лопоухий маньяк средней руки, то обязательно ставят задачу как минимум уничтожить весь мир? Прямо житья от этих глобальных гений злодеев не стало. Так скорые кошельки красть будет некому. «Я тоже так считаю, братец», — сдержанно произнес Калашников. «Ну что поделаешь, такая уж специфика зла. Возьми, например, Аль-Каиду, после того, как они небоскребы в Нью-Йорке взорвали и нельзя за мелочь браться, поклонники не поймут, у злодеев-одиночек тоже выбора не густо. Если просто зарезать семь мужиков и баб, ну кто скажи на милость такую ерунду оценит?»